За годы заключения Марков думал о нем, наверное, каждый день. Старался понять смысл происходящего в стране, понять, зачем Сталину потребовалось то, что он делал. Он не мог согласиться с товарищами по лагерю, которые убеждали себя и других, что Сталин ничего не знает, верит Ежову, Берии, еще кому-то. Сказочка про доброго царя и злых придворных – на новый лад. Если бы Сталин ничего не знал, он заслуживал бы еще меньшего уважения. Какая цена вождю, который, полагаясь на чье-то слово, позволил ликвидировать практически все руководство армии, вплоть до полкового звена. На это не пошел бы даже идиот, не попытавшись разобраться, не встретившись лично ни с кем из тех, кто был с ним рядом еще с дореволюционных времен. Поверить в это совершенно невозможно. Он, Николай Первый, сам контролировал все следствие по делу декабристов и счел возможным казнить только пятерых. В конце концов, у вождя, уничтожающего собственную армию, должен быть хотя бы инстинкт самосохранения. «Но если он не дурак, то кто?» Марков увидел на левой стороне улицы вывеску небольшой парикмахерской. Через окно было видно, что зал пуст. В зале стояло три кресла, но парикмахер только один. Женщина лет под пятьдесят с желтоватым утомленным лицом. Как-то рассеянно она накрыла его простыней и спросила, «Что будете делать? Постричь, побрить?» «Делайте все сразу!» — прикрыв глаза, он вновь погрузился в свои мысли. Женщина работала очень умело и аккуратно, и Марков, кажется, даже начал задремывать, когда вдруг услышал ее голос. «Извините, товарищ командарм, вы оттуда?» «Что?» — не совсем проснувшись, вскинул он голову. «Осторожнее, я могу вас поранить. Я спросила...» «Вы недавно вернулись оттуда?» Марков внимательно посмотрел на ее отражение в зеркале и догадался, отчего у нее выражение постоянной тоски и усталости, нездоровый, болезненный цвет лица. «А у вас что, там кто-то есть?» — спросил он. «Да, муж, полковник Селиверстов». Он преподавал в военно-политической академии, арестовали в 39-м, дали 10 лет. Меня уволили с работы, хорошо хоть здесь держат. Мне показалось, что вы только что вернулись в Москву. Неужели так заметно?» – удивился Марков. «Мне заметно. Когда целыми днями выстаиваешь в очередях в приемной НКВД, разговариваешь с людьми... Становишься очень наблюдательной ко всему, что относится к этой стране жизни. Что ж, вы правы. Только вчера вернулся. Разобрались. Полностью оправдали? Похоже, да. Господи, женщина беззвучно заплакала. Неужели все кончится? И мой Иван Егорыч тоже вернется. А у него язва желудка. Она испуганно оглянулась, хотя в зале по-прежнему никого не было. Вы знаете, когда сообщили о смерти Берии, я сразу подумала, что-то должно измениться. Не может быть, чтобы не изменилось. Успокойтесь. Я совершенно уверен, что в ближайшие дни многое действительно изменится. И ваш муж тоже вернется. Уходя, Марков кивнул ей и ободряюще улыбнулся. Чей стекло увидел, что женщина снова плачет. Его появление, конечно, внушило ей некоторую надежду, но и расстроило, разбередило рану. Вот кто-то вышел и гуляет по Москве с ромбами орденами, а ее муж сидит и, возможно, будет сидеть. И этот факт, наверное, угнетает еще больше, чем сознание, что все сидят. Он впервые задумался, как будут складываться его отношения с людьми, как повлияет всё происшедшее на дальнейшую жизнь и службу. До обеда он бесцельно проходил по улицам, просто глядя новым, обострившимся взглядом на людей, новостройки, витрины магазинов. При всем, что случилось с ним и тысячами ему подобных, жизнь продолжалась. Он не мог не отметить, что Москва похорошела, люди в массе выглядят довольными и веселыми, а в магазинах товаров гораздо больше, чем три года назад. Почти непрерывно ему приходилось отвечать на приветствие военнослужащих и он ловил удивленные и заинтересованные взгляды. Командармы и в свое время не так часто попадались на улицах, их и было 15 на всю Красную Армию, а сейчас, год спустя, как ввели генеральские звания, командарм с двумя орденами Красного Знамени выглядел видением прошлого, о котором большинство старалось не вспоминать.